Глава 71. Настал новый день, в 50 милях к северу от города, в щель между ставнями просочилось солнце. В маленькой палате интенсивной терапии лежала на кровати пациентка, подключенная к нескольким большим аппаратам. Они гудели тихо, успокаивающе, глаза женщины были закрыты. Вошла медсестра, проверила работу приборов, записала что-то, остановилась, посмотрела на пациентку. «Доброе утро, Тереза!» — весело сказала она. Глаза пациентки оставались закрытыми, она не отвечала, хотя питательную трубку уже вынули. Женщина была вне опасности, но все еще очень слаба. «Утро какое красивое!» — продолжила медсестра, отворила ставни и впустила солнце. За окном особняка частной клиники сверкал зимний пейзаж. Гудзон был как на ладони. Бледное лицо молодой женщины сливалось с подушкой. Короткие каштановые волосы рассыпались на хлопчатобумажной наволочке. Сестра все хлопотала, сменила пакет в капельнице, разгладила простыни, наклонилась над девушкой и убрала с лица прядь волос. Глаза ее медленно открылись. Медсестра взяла женщину за руку. «Доброе утро», — снова сказала она, легко удерживая руку пациентки. Глаза девушки двинулись влево, вправо, Губы зашевелились, но голоса слышно не было. — Не пытайтесь говорить, — сказала медсестра и подошла к аппарату оперативной связи. — Все будет хорошо. Вы тяжело болели, но теперь все нормально. Сестра нажала на кнопку и тихо сказала. — Пациентка в пятой палате просыпается. Передайте доктору Уину Куру. Подошла к кровати, села рядом, взяла руку пациентки. Где? — Дорогая Тереза. «Вы находитесь в клинике Февершема, в нескольких милях к северу от Колдспринг. Сегодня 31 января. В течение шести дней вы были без сознания, но мы вас вытащили. Все хорошо. Вы сильная, здоровая женщина и скоро поправитесь». Глаза пациентки слегка расширились. «Что?» – попыталась она спросить слабым голосом. «Что случилось? Не думайте об этом. Вы были в очень тяжелом состоянии, но сейчас все прошло. Теперь вы в безопасности». Пациентка старалась что-то сказать, губы ее двигались. Не пытайтесь говорить. Берегите силы для доктора. Пытался убить, послышался обрывок фразы. Но я же сказала, ни о чем не думайте. Сосредоточьтесь на выздоровлении. Ужасно. Сестра погладила ей руку. Да, наверное, так и было, но об этом больше не надо. Скоро придет доктор Уинокур. Возможно, задаст вам несколько вопросов, а сейчас отдохните, моя милая. Устала. «Устала?» «Конечно, устали. Очень устали. Но постарайтесь пока не спать, Тереза. Сейчас придет доктор. Хорошо?» «Ну вот, хорошая девочка. Я не Тереза». Сестра снисходительно улыбнулась и похлопала ее по руке. «Не беспокойтесь ни о чем. После комы, возможно, проблема с памятью. Пока ждете доктора, посмотрите в окно. День-то какой хороший».